Он увидел Кальбера, выходившего из своего дома, чтобы сесть в ожидающую его карету. В этой карете Дортаньян рассмотрел женские шляпки, и так как он был любопытен, то ему захотелось узнать, кто же те женщины, лица которых закрыты этими шляпками. Они сидели, наклонившись друг к другу, и о чём-то шептались. И поэтому, чтобы рассмотреть их как следует, Дортаньян направил коня прямо к карете, так что ногой в сапоге с раструбами зацепил карету. Дамы испуганно вскрикнули.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 Он сказал себе самому: старая герцогиня очевидно не так разборчива, как когда-то в своих знакомствах. Она ухаживает за любовницей Кальбера. Бедный Фуке ничего хорошего это ему не сулит. И он поспешил удалиться. Кальбер сел в карету, и благородное трио медленно направилось по дороге в Винсенский лес. По пути герцогиня де Шеврез завезла госпожу Ванель к её мужу, и оставшись наедине с Кальбером,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 А также осведомилась о его мнении насчёт Лавольера и о допустимых границах его влияния на короля. Она хвалила Кальбера, бранила его, ошамляла своими словами. Она указала ему ключ к стольким тайнам, что Кальберу на мгновение показалось, будто он имеет дело с самим дьяволом. Она доказала ему, что сегодня она так же хорошо держит в руках Кальбера, как вчера держала Фуке.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 Разве вы не согласны со мной? Кальбер бросил на герцогиню взгляд, означавший, если ограничиться только немилостью, то не вы будете причиной этого. Необходимо, заторопилась госпожа де Шеврез. Необходимо, чтобы ваше назначение было положительно решено, господин Кальбер. Допускаете ли вы после падения господина Фуке какое-нибудь третье лицо между вами и королём? Они понимают, что вы хотите сказать. Сейчас вы поймёте.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 Признаюсь, я не могу уничтожить некоторые влияния, которые действуют на короля. Влияние защищающей господины Фуке, какие же? Погодите, я вам помогу. Прошу вас, сударыня. О лавальер. О, это влияние весьма незначительное. У лавальер полное незнание дел и никакой подлинной силы. К тому же, господин Фуке ухаживал когда-то за ней. Выходит, что защищая Евуан, он тем самым обвиняет себя, не так ли? Полагаю, что да. Есть ли ещё какое-нибудь другое влияние? Может быть, королева-мать? У её величества королевы-матери большая слабость к господину Фуке, которая чрезвычайно пагубна для её сына. Не думайте этого, сказала, улыбаясь, старая дама. О, недоверчиво воскликнул Кальбер. Я слишком часто испытывал это на деле. Прежде, ещё недавно вон, например, это она помешала королю арестовать господина Фуке. Мнения день ото дня меняются, дорогой господин Кольбер. Того, что ещё так недавно было желанием королевы, того быть может, она теперь не пожелает. Почему? удивился Кольбер. Причина для вас не важна, напротив, очень важна. Потому что если бы я не боялся разгневать её величество королева-мать, я бы развязал себе руки. А вы, конечно, слышали о некой тайне. Тайне? Завите то, о чём я говорю, как хотите. Короче говоря, королева мать возненавидела всех тех, кто так или иначе участвовал в раскрытии этой тайны, и господин Фуке, как кажется, принадлежит к их числу. В таком случае можно рассчитывать на сочувствие королевы Анны. Я только что от её величества, и она меня уверила в этом. Отлично, Сударыня. Есть ещё кое-что, о чём я могла бы вам сообщить. Знаете ли вы человека, который был ближайшим другом господина Фуке? Я говорю о господине Дарбле. Он, если не ошибаюсь, епископ Ванский епископ. Так вот, господин Дарбле, который тоже знал эту тайну, королева мать велит беспощадно преследовать. И так преследовать, чтобы в случае, если он будет мёртв, получить его голову, дабы окончательно удостовериться, что никогда уже этому человеку не удастся заговорить. Это желание королевы матери, приказ. Будем разыскивать господина Дарбле. «О, мы знаем, где он. Он на Бель-Илле у господина Фуке. Его схватят». «Не считайте, что это так просто», — сказала герцогиня с усмешкой, — «и не обещайте этого с такой легкостью». «Почему же, сударыня?» «Потому что господин Дербле не из тех, кого можно схватить, когда вздумается». «Значит, это мятежник». «О, господин Кальбер, мы всю жизнь были мятежниками, и однако, как видите, нас не хватают. Больше того, это мы хватаем других». Калберс, мерив старую герцогиню одним из тех злобных взглядов, выражение которых передать невозможно, сказал с твёрдостью, не лишённой величественности: "Прошли те времена, когда подданные добивались для себя герцогства воюй с королём Франции. Если господин Дорбле заговорщик, он кончит на эшафоте. Понравится это его врагам или нет, для нас безразлично". Над словом "нас", так странно прозвучавшим в устах Калбера, герцогиня на минуту задумалась. Она поймала себя на мысли, что ей теперь придётся считаться со словами этого человека. И на этот раз Альберт добился превосходства над ней. Желая сохранить его за собой, он спросил: "Вы обращаетесь с просьбой сударения арестовать господина Дарбле?" "Я? Я у вас ничего не прошу". Я так подумал. Но раз я ошибся, предоставим всему идти своим чередом. Король ещё ничего не сказал.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 Его пощадят, если он не враг короля. Вам это не нравится? И вы предпочли бы видеть его в тюрьме, скажем, в Бастилии? Думаю, что тайна будет надежнее погребена в стенах Бастилии, чем за стенами Бель-Иля. Я поговорю с королем, и он снабдит меня указаниями. А пока вы будете ждать указаний, сударь, ванский епископ сбежит. На его месте я, по крайней мере, поступила бы именно так. Сбежит? Но куда? Да. Европа, если и не принадлежит Франции, то во всяком случае покоряется нашей воле. Он всегда сможет найти убежище. Видно, что вы не осведомлены, с кем имеете дело. Вы не знаете, господин Дербле, вы не знали Арамиса. Это один из четырёх мушкетеров, которые при покойном короле держали в трепете кардинал Ришелье и во время регентства причинили столько хлопот монсиёру Мазарини. Но как же он всё-таки сделает это?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 Бельил вовсе не приступен. И если варский епископ заперся на Бельиле, на ну что ж, сударь, не мы осадим остров и схватим епископа? Можете быть уверены, сударь, что готовность, с которой вы берётесь выполнить пожелание королевы матери, живо тронет её величество, и вы будете за это по заслугам вознаграждены. Что же мне передать королеве о ваших планах относительно этого человека? Передайте, что как только он попадёт в наши руки,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 «Это духовник Филиппа Третьего?» «Еще выше!» «Черт возьми!» — вскричал Кальбер, забывшись до того, что выругался при высокопоставленной даме, при давней подруге королевы-матери, при самой герцогине де Шеврес. «Что же он, генерал иезуитского ордена, что ли?» «Полагаю, что вы угадали», — ответила герцогиня. «Ах, сударыня, значит, этот человек погубит нас всех, если только мы его не погубим, и при том нам следует поторопиться». «Я была такого же мнения, сударь, но не решалась высказать его до конца. И нам ещё повезло, что он напал на трон, вместо того, чтобы напасть на нас грешных. Но запомните, господин Кальбер, господин Дорбле никогда не падает духом, и если его постигла в чём-нибудь неудача, он не успокоится, пока не добьётся своего. Если он упустил случай создать покорного себе короля, он рано или поздно создаст другого, и будьте уверены, что первым министром этого короля вы, конечно, не будете. Калберг грозно нахмурил брови. Я полагаю, с ударами что тюрьма разрешит это дело, и притом таким способом, что мы оба сочтём себя удовлетворёнными до конца. В ответ на эти слова госпожа де Шевресс усмехнулась. Если бы вы знали, вздохнула она, сколько раз Арамис выходил из тюрьмы. Но теперь мы сделаем так, что он из неё больше не выйдет. Вы, по-видимому, забыли о том, о чём я только что говорила. Вы позабыли уже, что Арамис один из четырёх непобедимых, которых боялся сам Ришелье? Но в те времена у четырёх мушкетеров отсутствовало всё то, чем они располагают теперь. У них не было ни денег, ни опыта. Кальбер закусил губу и тихо сказал: "Ну что ж, тогда мы откажемся от тюрьмы. Мы найдём убежище, из которого не сумеет выбраться даже этот непобедимый". "В добрый час, дорогой союзник", ответила герцогиня. "Но уже поздно. Не пора ли нам возвращаться?" Я вернусь тем охотник, что мне нужно ещё приготовиться к отъезду с его величеством королём. В Париж крикнула кучеро гирсагине, и карета повернула к предместью Сент-Антуан. И так во время этой прогулки был заключён союз, обрекавший на смерть последнего друга Фуке, последнего защитника укреплений Бельиля, старинного друга Мари Мишон и нового врага герцогине.